Александр Андреевич Баранов. Александр Андреевич Баранов родился в 1746 или 1747 году, посредственной, по его словам, купеческой семье. И выросший, тоже занялся торговлей. В 1780 году по делам попал в Сибирь и обосновался в Иркутске, где владел винным и стекольным заводами. Вскоре дело его расширилось до Камчатки и Чукотки. Познакомившись с Григорием Шелиховым, Баранов уже после его смерти и преобразования частной североамериканской компании Голикова-Шелихова в российско-американскую, 1799 год, принял предложение поехать в Америку, чтобы управлять делами компании на острове Кадьяк и Аляске. 28 лет провел он на американской земле. Самыми сложными оказались, конечно, первые годы. но неутомимость Баранова принесла свои плоды. Довольно скоро удалось наладить быт, образумить колонистов, постоянно раздражавших аборигенов несправедливостью и грабежами, припугнуть и умиротворить индейцев. Часто приходилось действовать собственным примером. Баранов валил лес вместе со всеми, жил в палатках, питался, как все, в неизбежных сватках с индейцами был в первых рядах. Баранов изобрел средства против цинги. Добывал скипидар, придумал специальный состав для смоления лодок, умел ставить паруса, научился счислению широт и долгот по приборам, создавал новые поселения, снаряжал экспедиции для обследования Тихоокеанского побережья, организовал постройку кораблей, медиплавильное производство и добычу угля, открывал школы. Баранов... Исследовал территории, примыкавшие к Тихоокеанскому побережью Северо-Западной Америки. Установил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими островами, Китаем. По его распоряжению в 1812 году был основан Форт Рос в Калифорнии. Баранов является основателем большинства русских поселений на Аляске, в том числе Новоархангельска. С 1867 года Ситка. американский город, расположенный на острове Баранова александровского архипелага, штат Аляска. За усердие его к заведению, утверждению и расширению в Америке российской торговли император Павел I наградил Баранова именной медалью. Несмотря на возможность для фактически неограниченного личного обогащения, Баранов отличался бескорыстием. Об этом, среди прочего, свидетельствует следующий факт. когда в 1818 году он сдавал дела преемнику, имущество оказалось не на 4,8 миллиона рублей, как ожидалось, а на 7 миллионов. Александр Андреевич был вынужден покинуть Америку из-за болезни и в апреле 1819 года по дороге на родину скончался близ острова Ява. Вот что сообщил о нем в Петербург Рязанов, посетивший в 1805 году Русскую Америку. «Я скажу вам, милостивый государь, что Баранов — весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы. Имя его громко по всему западному берегу, до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а туземцы из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Истинный патриот вполне оценит его». Федор Петрович Литке писал о Баранове. «Управляя почти 30 лет безотчетно колониями, Баранов не оставил по себе никакого состояния. Весьма желательно, чтобы со временем издана была биография этого примечательного мужа, для которой записки, введенные им все время, могут дать достаточные материалы. И такая книга была издана. Кирилл Хлебников. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного правителя российских колоний в Америке. Санкт-Петербург. «Морская типография», 1835 год. Нет сомнения, дополненная другими сохранившимися свидетельствами и документами, а также собственноручными текстами Баранова, книга эта заслуживает переиздания. Здесь мы приведем с сокращениями заключительную главу из этой книги. «Обозрение колоний, занятых Барановым». Мы следовали по стезе, пройденной Барановым с довольною подробностью, не требующий, кажется, особых пояснений. Видели, что по прибытии в Америку он нашел колонию на одном кадьяке и близлежащих островах, истощенных уже бобровыми промыслами, от которых по существу местных выгод зависело благосостояние и проистекало богатство русско-американской компании. Со временем и постепенно он присоединил к своему ведению диких обитателей полуострова Аляска, И часть материка Северной Америки до озера Илямны. От компании Лебедева Ласточкина принял окрестности Кинайской губы и занял весь берег Чугатского залива до устья Медной реки, и по оной вверх вел временное селение. Продвигаясь далее к юго-востоку, заводил селение у горы святого Ильи, а потом в Якутате и наконец занял обширный остров Ситку, отделяемый проливом от материка. Остров Сей. Главное правление компании, из признательности к заслугам Баранова, переименовало островом Баранова, и по сим именем он и означается на русских картах. Там основан, при хорошей гавани, Новоархангельский порт, который и поныне есть главное место управления всеми колониями. Порция находится в широте 57 градусов 3 минуты норд и долготе 135 градусов 33 минуты норд от Гринвича. Следовательно, пространство российских владений от Кадьяка по долготе увеличено к востоку на 16 градусов или 550 миль. Казалось, что Баранов по имеющимся у него средствам сделал вперед верный шаг и получил хороший успех, но оказалось, что он и недостаточен, и несовершенен. Поспешая занять и заселить приморские берега как более доступные и удобнейшие для сего, он пропустил случай утвердиться во внутренности Земли. где могла быть выгодная торговля шкурами и мехами речных бобров, выдр, соболей, медведей и прочее. Англичане воспользовались сим, и владения компании ограничились только десятью лигами от морского берега. Со временем, когда России, шествующей исполинскими шагами по пути просвещения, все устремится на то, что приносит благосостояние и обогащение империи, распространится и процветет главная ветвь народного богатства — купеческое мореплавание. и мы, следуя другим торговым народам, пройдем по далеким морям на своих судах, своими купцами и людьми, построенных ими же управляемых. Тогда только узнают цену тех мест, на которых ныне столь мало обращают внимания, и потомки наши статься, может, назовут нас недальновидными. Еще возражают, что ж пользы, когда туземцы непокорны и враждуют. Отвечаю, пусть они и будут таким до времени». Которая при нашем терпении и осторожности само собой для них настанет посредством торговли, подражания нашим привычкам, смешения от браков и образования, смягчения нравов и всемогущего действия благодати Божией. От сих причин зависимости их, хотя медленно и нескоро, но верно приближается и достигает желаемого сближения. И если не нам, то нашим потомкам досталось бы небедное еще наследие в Америке. Укоряют также, что жители Кадьяка уменьшились. Но прежде надобно указать им строгим судьям на все европейские колонии в новом свете. И они увидят, что ни в какой из них первобытные народы не умножились или не остались в целости и неповрежденном состоянии. Тогда им должно обвинить за это Колумба и предприимчивые умы его последователей, а потом мореплавание, торговлю и просвещение. От них прямо или посредственно В новооткрытых странах распространились неведомые прежде диким болезни, новые нужды, прихоти, пороки, и туземцы уменьшились от сих или других причин. Может быть, по неисповедимым путям проведения все первобытные народы Нового Света мало-помало исчезнут или смешаются с пришельцами, но занимаемые ими места не останутся пустыми. Если славят отважного Ермака и Шелихова, то баранов станет, конечно же, ниже их, ибо он удержал и упрочил завладение Шелихова и до возможной степени просветил и образовал народ ему веренный. Шелихов, можно сказать, делал только свои предположения, но Баранов докончил оное и, и все привел в исполнение. А кто не знает, что легче предписывать, чем исполнять. Кроме того, он сам сделал дальнейшие и важнейшие заселения, о колих Шелихов и не помышлял. В письмах своих из Ситки в Санкт-Петербург Действительно, коммергер Рязанов изъяснялся. «Живем все мы очень плохо, но все хуже живет наш приобретатель всех мест, в какой-то дощеной юрте, наполненной сыростью до того, что всякий день плесень оттирают, и при здешних сильных дождях со всех сторон как решето текущий. Чудный человек. Он заботится только о спокойном помещении других, но о себе самом обеспечен до того, что «однажды нашел я кровать его», Плавающую, и спросил: Не оторвало ли где ветром боковую храмину на его доску? Нет, спокойно отвечал он. Видно, натекло ко мне с площади. И продолжал свои распоряжения: Я скажу вам, милостивый государь, что Баранов есть весьма оригинальное и притом счастливое произведение природы. Имя его громко по всему западному берегу до самой Калифорнии. Бостонцы почитают его и уважают, а американские народы, боясь его, Из самых дальних мест предлагают ему свою дружбу. Искайган знаменитый Тайен Као присылал все весны на бостонском корабле своего сына, чтобы посмотреть Баранова и с ним познакомиться. Признаюсь вам, что с особенным вниманием студирую я всего человека. Важные от приобретения его последствия скоро дадут ему и в России лучшую цену. И я думаю, что верной его характеристикой угожу многим из Саочичей, которые не заражены чужеземием и любят видеть дела россиян в надлежащем виде их, то есть умеют отдавать им справедливости и взвешивать их беспристрастно с теми недостатками и слабостями человека, которые ему свойственны, и в коих виною или воспитание, или вынужденный долгим временем навык. Флота лейтенант Гаврила Иванович Давыдов, неразлучный спутник известного Хвостова, Гаврил Иванович Давыдов, годы жизни 1784-1809, и Николай Александрович Хвостов, годы жизни 1776-1809, лейтенанты Российского флота, исследователи Русской Америки и Курильских островов. Подробнее о них речь пойдет в главе, посвященной Головнину. Изобразил его живо и беспристрастно в своем путешествии 1802 года. Я не мог без некоторого уважения смотреть на человека, посвятившего жизнь свою для приведения в лучшее состояние отрасли торговли. Двенадцать уже лет, как он живет в Америке, с народами дикими и грубыми, окруженный всегдашними опасностями, борясь за коренелым развратом находящихся здесь русских, с беспрестанными трудами, но всеми недостатками, самым голодом, притом не имеющий ни одного почти человека, способного содействовать ему с такой же ревностью, быв лишён способов не только распространить здешнюю торговлю, но даже противиться мщению некоторых народов или облегчить участь других, порабощенных русско-американской компанией. Кажется, как будто он без всякой помощи оставлен в самом себе находить средства к пробавлению своему и поддержанию заведений в Америке. Сии труды, препятствия, горести, недостатки и неудачи не ослабили духа сего редкого человека, хотя, конечно, внесли в нрав его некоторую мрачность. Баранов не весьма говорлив, сух, покуда хорошо не познакомится, но объясняется всегда почти с жаром, а особливо о том, что его занимает. Он не легок на знакомство, но для друзей своих ничего не щадит. Любит угощать иностранцев всем, что имеет. и везде с удовольствием помогает бедным. Совершенное бескорыстие — не первое в нем добродетель. Он не только не жаден в собирании богатств, но и праведное стяжание свое охотно уделяет отсутствующим знакомым, претерпевающим недостаток. Твёрдость духа его и всегдашнее присутствие разума — суть причиной, что дикие без любви к нему уважают его. И слава имени Баранова гремит между всеми варварскими народами, населяющими северо-западные берега Америки до пролива Жоан-де-Фука. Даже живущие в отдаленности приезжают иногда смотреть его и дивятся, что столь предприимчивые дела могут исполняемы быть человеком столь малого роста. Баранов ростом ниже среднего, белокур, плотен и имеет весьма значущие черты лица, не изглаженные ни трудами, ни летами, хотя ему уже 56-й год. Так говорит о нем молодой образованный наблюдатель, Живший с ним вместе в маленьком обществе в продолжении восьми месяцев, и говорит истину, он не имел надобности ласкать его и, описывая подробно образ жизни туземцев, выставлял на вид все дела и распоряжения его, которые в подробностях показывали иногда ошибки и упущения, могущие для не знающих местных обстоятельств и правил прежней промышленности казаться даже злом, ибо многие поверхностных наблюдатели Чем не видят добра, то решительно относят ко злу. Но в таком случае всегда нужно измерять цель средствами. И выводы покажут, что это необходимо должно было делать или терпеть то обычное правило, что со стороны казалось злоупотреблением. Между попечениями о хозяйстве, промышленности и торговле Баранов не упускал заботиться и об образовании умов молодых людей, уроженцев колонии. При нем в ситке существовала уже школа, которые обучались грамоте и арифметике. Под его же надзором после упражнялись в счетоводстве. Иные исправляли должности помощников командиров судов, иные обучались ремеслам, а другие отправлены в Петербург для воспитания. На Неве было послано трое, и еще трое других на Суворове и Бородино. Из сих последних Кашеваров с чином прапорщика по курсу штурманов возвратился в колонии, а Недломолвин и Терентьев мастерами ружейными и компасными. Баранов отправил в Петербург одного из лучших колож брата на ушкета для обучения, и несколько простых, но все они, к сожалению, не возвратились, чтобы внушить своим соотечественникам верные сведения о европейском просвещении и могуществе России. На Кадьяке было устроено заведение для презрения бедных девиц, но вне присутствия Баранова заведение сие не достигала цели своего назначения. Для сих благотворных учреждений Баранов пожертвовал навсегда из собственности своей пять акций. Скажем еще нечто о характере и свойствах души его. Баранов никогда не помышлял о скоплении богатства. По пословице «смерть показала животы и оправдала его в несправедливых и обидных подозрениях», ибо говорили, что он имеет значительные суммы денег в иностранных банках. Не касаясь чужого, он всегда жил своим достоянием. От Шелихова ему было назначено 10 паев. По соединении компании Шелихова с Иркутской положено было за управление колониями 20 паев, из коих он уделил по пяти сотрудникам своим Кускову и Баннеру, бывшим на малом окладе, какового по тогдашним обстоятельствам и мнениям акционеров нельзя было увеличить или помочь чем-либо из общей массы промыслов. Он видел нужды и недостатки своих сотрудников и отдал им половину из своего оклада, не извещая компанию. Баннер и Кусков в полной мере чувствовали цену сего благотворения, и первый из них, будучи недоволен своим положением, писал одному директору. «Хотя зазорно нам с Кусковым господина Баранова по пользоваться, но необходимость понуждает брать». Далее, объясняя причины скудной жизни, пишет, что он давно хотел жаловаться на положение свое, Но одно благодеяние Александра Андреевича руки связало и уста запечатало. Баранов помогал бедным друзьям и даже неприятелям своим в их несчастий. Много людей осталось в колониях, коим он благодетельствовал. Многим дал случай возвратиться на родину своими вспоможениями. Многих подчиненных ему должностных людей, бывших под начетом и взысканием, облегчил, примя на себя иски с них. но, кроме того, пересылал в Россию значительные суммы в виде подарков, или иначе, и оказывал пособие тем из своих знакомых, кои при вратности судьбы лишились состояния и терпели нужду. В числе сих был и господин Кох, который находился несколько лет под следствием без должности и пропитания, коему Баранов постоянно помогал деньгами, зная недостаточное его состояние и большое семейство, которое должен был содержать. умея щедро награждать заслуги своих подчиненных и благотворя своим друзьям и из собственности своей, Баранов был, можно сказать, скуп на компанейское добро, и по совести не почитал себя вправе распоряжаться он им самовластно, не для пользы компании. По случаю дарованных компанией привилегий и принятия оной под высочайшее покровительство, он из себя, собственно, дал, как мы видели, тысячу рублей, но из компанейского капитала... на сей радостный и торжественный день решился приказать заколоть всего одного барана и то уже состарившегося. это доказывает еще как он пекся и родил о разведении в колониях скота кстати сказать что при нем доставлен он и на Алиутские острова а при сдаче колонии было уже на одном кадьяке более трехсот голов рогатого скота в росте сначала заведения по 1818 год шестьдесят коров сто шестьдесят овец и десять лошадей, и много свиней. Из Кадьяка разослан был скот на Уналашку, Унгу, в некоторые артели по Аляске и в Николаевскую крепость. В ситке было около десяти голов для довольствия молоком больных и чиновников. Более всего числа по недостатку покосов держать там затруднительно. Давыдов заметил, что бескорыстие не первая добродетель в нем и указывает на благотворение. На это можно сказать, что и благотворение уступало в нем благородным порывам великодушия. Баранов торопился прощать личные обиды. Один из многих примеров, известных по делам, можно привести тому в доказательство. В ноябре месяце 1800 года потребованы были в Кадьяк находившиеся в бегах Алиуты и доставлены туда за присмотром. По приезде их привели прямо к Баранову и случайно открыли, что они имели с собой кинжалы, сокрытые под платьем. На вопрос «Для чего?» они сознались, что если бы Баранов приказал их наказать телесно, то решились бы заколоть его, а потом себя. Баранов сделал им только выговор за побег, но злодейский умысел по собственному его выражению предал суду Божию. Он знал по опытам, что для Алиут нет ничего бесчестнее, как телесное наказание, в избежании которого немедленно покушались на жизнь виновника и потом... на самоубийство. От этого познания их характера при нем провинившиеся алиуты обыкновенно наказывались стыдом или употреблением в работы на известное время. Давыдов, замечая, что «коняги телесное наказание почитают за великое бесчестие», указывает на несколько случаев их ожесточения. Бедствия и напасти, постигнувшие и нередко удручавшие Баранова, скука одиночества, всегдашнее удаление от образованного общества и даже письменные сношения с сонным однажды в год, промышленные из простого народа и те, которыми он был окружен, из с которыми жил постоянно, грубость некоторых посещавших его иностранцев, все это вместе налагало на него какую-то печать угрюмости и нелюдимости, которые казались временным посетителям из образованного круга суровостью и даже жестокостью. Но кто узнавал его короче, Тот думал иначе. Так познакомил нас с ним и Давыдов. Вообще Баранов был неговорлив, не рассыпался в приветствиях и, так сказать, тук на знакомство. Но разговоры его были умны, и он любил иногда вмешивать и шутки. Мысли полновесны. А предприятия и дела, к которым он приступал, всегда направляемы по мере возможности к пользам и выгодам компании, на служение которой он посвятил всего себя. По смене его прислано было в колонии несколько достойных, знающих дела и образованных людей. В числе коих были господа Этолин и Шмидт. В одной дружеской откровенной беседе, составившейся, так сказать, во вкусе добродушных моряков, каковым был хозяин собрания, господин Явонский, Баранов со слезами говорил, «Неужели главное правление не могло найти прежде и прислать ко мне людей вам подобных?» Тогда бы, вероятно, дела мои имели лучшие успехи, и я нашел бы в кругу их и припровождение времени». Я видел его уже за 70 лет, но и тогда в глазах его отражались живость и проницательность. Он имел полное лицо, украшенное признаками старости. На щеках его отливал румянец, но уже увядающий. Волос на голове вовсе не было, и потому он носил парик, подвязывая он и под шею черным платком. Почтенный и многоуважаемый Барановым Василий Михайлович Головнин, желая сохранить изображение его для потомства, предложил ему, чтобы позволил живописцу Тиханову списать себе себя портрет. Тогда советовали снять парик, и лишенная волос голова придавала выразительному лицу его особенную важность. Баранов говорил наскоро и ровно, без восклицаний и жестов. Не любил мод и предпочитал мундир, посланный ему при производстве в чин, 1805 год. Всем новым. Несмотря на то, что в 14 лет мода обезобразила оны. Будучи плотного сложения, он возмужалости был, сказывают, строен, силен и проворен. Походка его была всегда тихая. В числе похвальных его качеств должно заметить, что он не любил играть ни в какую игру, кроме бильярда. А паче на деньги. Карты не смели и привозить в колонии. Он боялся их как заразы, которая легко может распространиться и никогда не искореняется. Он читал много книг, и в колониях были почти все исторические и литературные произведения русской словесности на 1803 год, в который они были отправлены любителями просвещения на корабле Надежды. В Америке он прижил сына Антипатра и дочь от американки. Сына взял с собой на шлюпе Камчатка в Россию головнин. По прибытии в Петербург Антипатер помер, а дочь, бывшая в замужестве, также выехав в Россию, скоро скончалась. Ее дети и внуки Александра Андреевича от первой дочери, бывшей в России, остались наследниками небольшого имения, коим не могли похвастаться.